Теперь же, когда милостью короля он, сиятельнейший князь мира, был тринадцатым включен в их круг, Мануэль поборол врожденные благоговение перед ними и стал говорить «ты» герцогам, Аркосу, Бехару, Медино-Седонии, Инфантаду и всем прочим». Они сперва чуть-чуть удивились. А потом тоже стали говорить ему «ты». Он был в восторге. Но вот он обратился на «ты» к герцогу Альба. Я очень рад, Хосе, что у тебя сегодня такой здоровый вид. Ничего не выразило спокойное лицо хрупкого, изящного вельможи. Ничего не выразили его прекрасные, темные задумчивые глаза. И он ответил приветливым тоном. — Благодарю за внимание, ваша светлость. — Да, он сказал, ваша светлость, но от обращения на «ты» уклонился. — И к дону Луису Марии де Бурбон, графу де Чинчон, архиепископу Сивильскому, обратился Мануэль. Мы давно с тобой не виделись, Луис? Этот юный и суровый вельможа посмотрел на Мануэля, словно перед ним был не человек, а воздух, и прошел мимо. — А ведь сам-то Дон Луис Мария де Бурбон. Был Бурбон лишь наполовину. Правда, он был сыном Кастильского инфанта, и, значит, приходился королю двоюродным братом, но матерью его была попросту Донья Мария Тереса де Валья Брига. Родом из захудалых арагонских дворян, и король не жаловал Дон Луису Мария титул инфанта, Следовательно, хотя в жилах Дона Луиса Марии текла королевская кровь, но теперь-то он, Дон Мануэль, был, пожалуй, повыше званием и положением, конечно, он не был тщеславен, но этому бастарду, этому подмоченному бурбон он попомнит его заносчивость. Чтобы загладить обиды, нанесенные ее любимцу, Мария Луиза придумала для него новые почести. Придворный астролог на основе обстоятельных вычислений сделал вывод, что род Годой кровными узами связан с родом курфюрстов баварских и с королевским родом стюартов. Королевский генеалог изучив длинные родословные таблицы, заявил, что Дон Мануэль Годой — отпрыск древних годских королей. Самое его имя свидетельствует об этом, ибо имя Годой произошло от слов «Годосоу» год — есть Далее король Карлос повелел, чтобы при появлении князя мира в качестве официального лица Герольд нес перед ним голову двуликого Януса в знак того, что ему дано верно судить о прошлом и будущем. Впервые Дон Мануэль щегольнул этим новым отличием на открытии Академии наук. В экипаже, запряженном, лучшей в городе четверкой, он окольную дорогой в Академию поехал, сделав крюк немалый, чтобы среди всех его знакомых Пепо Тудо самые первые созерцать его могла бы в новом и двуликом блеске. У окна ее, увидев, он с почтением поклонился Она была безмерно счастлива, горда сознанием, что она его сумела сделать первым человеком в государстве и героем, вроде тех, кого в романсах воспевала благородным избавителем отчизны. Да, таким она решила, пусть его напишет Гоия. Под давлением советчиков и друзей из числа просветителей Дон Мануэль пользовался своей необычайной популярностью, чтобы проводить преобразование в духе освободительных идей. Он всегда старался прослыть покровителям искусств и наук. Кстати, такой либеральной политикой он подтверждал перед парижскими властями искреннее стремление способствовать обещанному союзу. Но его мероприятия ни к чему не приводили. Церковь восставала против них всей своей властью. Друзья советовали ему еще более ограничить судебные полномочия инквизиции и отобрать в пользу государства еще более значительную часть ее доходов.